Она заколебалась, прежде чем продолжить. Чинчауа живут строго общинной жизнью. Благо племени превыше блага отдельного человека. Таков закон для всех горцев в этих местах. Каждое племя — своя община, своя деревня, как правило, очень немногочисленная. Чинчауа считаются одними из самых воинственных здесь в горах. Они по-настоящему враждебны к пришельцам. Жизнь или смерть любого отдельного человека является несущественной, поскольку она служит общему благу, сохраняет жизнеспособность всего племени. В такой жизни веселого мало, правда? Ну, в жизни чинчауа действительно мало веселого. Мужчины, женщины и дети, их всего 67, в этой стране бедняков они почти самые бедные. И почти никаких шансов, что их жизнь станет в будущем лучше. Они не могут отделиться от культуры, которая воспитала их такими, и они не могут дружить с внешним миром, который угрожает им. По крови они одни из самых чистых племен во всей стране, но они сами, как пришельцы, как чужие на своей земле, изгои, отверженные. Да, — продолжила она, как будто отвечая на его вопрос, — они бы точно вас застрелили или любого другого чужака. Убийство просто не представляет для них никакой моральной проблемы. И в этом есть определенный смысл. Сама жизнь разделила здешний мир на два лагеря — Чинчауа и их врагов. А вы определенно не относитесь к числу Чинчауа. Хорошие ребята и плохие ребята — Они образуют союзы с некоторыми другими племенами, но эти договоры очень тонкая вещь, и они заново заключаются между племенами каждые полгода или около того. В них идет речь о критических для выживания племени вещах, праве на воду, использование дороги Вакапулька и прочим в этом духе. Однако Чинчауа уже научились не зависеть от договоров. Как? Например. Например, несколько лет назад Чинчауа заключили союз с народом Уачукан. Племя Уачукан живет на земле, которая примыкает к территории Чинчауа с запада и тянется до самого шоссе. Около полугода Чинчауа тщательно соблюдали условия договора и внимательно присматривались к народу Уачукан. Постепенно в отношениях между племенами стало устанавливаться доверие. Барьеры стали ненужными. Стада отводили пастись все дальше от деревни, на лучшие земли, и животным никто не причинял вреда. Женщинам было позволено спускаться с горы, чтобы стирать в реке. Они безбоязненно шли туда. Мальчики одни ходили охотиться, ничего страшного не случалось. До тех пор, пока однажды воскресным днем Отряд Уачукан не напал на самое большое стадо Чинчауа и не убил мальчиков-пастухов и расправился со всеми овцами и коровами. Часом позже одной из женщин Чинчауа, которая возвращалась в деревню с реки, перерезали горло. Тогда народ Чинчауа атаковал предателей, и почти целых два месяца здесь бушевала кровавая война. Погибли сотни мужчин Чинчауа, А сколько погибло мужчин племени Уачукан, не знает никто. С тех пор народ Чинчауа не доверяет никому. Когда все это случилось? Насколько я могла подсчитать, около 150 лет тому назад. Форман присвистнул сквозь зубы. Эти ребята просто чемпионы по держанию камня за пазухой. У народа Чинчауа есть поговорка «мертвец не сможет никого предать». Они уселись на широкий каменный уступ. Грейс спустила ноги вниз. Форман с трудом заставил себя посмотреть вниз, в долину, до которой от их скалы было более тысячи футов. Потом откинулся назад и оперся на локти. Примечание. Тысяча футов, примерно 300 метров. Я пытаюсь понять, как в это все вписываетесь вы? — сказал он. Она посмотрела на него и сразу же отвела взгляд. — Я антрополог. Я прослышала про индейцев в этих горах, и мне стало любопытно. Я посетила несколько деревень, но их охрана была начеку, и я не смогла пробраться в поселение. Чем больше они старались обособиться от внешнего мира, тем больше мне хотелось узнать их. Но это было трудно. Я поехала в университет, в Мехико-Сити, хотела изучать там историю и язык Чинчауа. К несчастью, у них нет письменной истории, и мало кто из посторонних знает их язык. Но один из этнологов из университета свел меня с археологом, который говорил на наречии Чинчауа. Он и обучил меня их языку. Потом я вернулась. На этот раз я смогла уговорить Дона Мигеля позволить мне остаться. И что вы здесь делаете? Я изучаю. У народа чинчавого нет алфавита, нет письменного языка, нет письменной истории. Легенды и мифы передаются из уст в уста от одного поколения к другому. В некоторых из этих историй рассказывается о людях с черными волосами на лице, людях, которые сверкали на солнце. Нет сомнения, что здесь имеются в виду конкистадоры, бородатые воины в доспехах. Подобно другим народам Латинской Америки, Чинчауа дружили с испанцами, доверяли им. От испанцев к ним пришло христианство, добавила она, и в голосе Грейс прозвучал отзвук иронии. Но испанцы предали их. В то время Чинчауа жили в лесах вокруг залива Акапулька. Позднее, для того, чтобы выжить, они переселились в горы. А что насчет того, другого племени? Уачукан. Легенда говорит, что некогда в племени Чинчауа жили два брата, которые сражались друг с другом за обладание молодой красавицей из их племени. Один из братьев убил другого и убежал вместе с девушкой из племени. Так было положено начало народу Уачукан, Каин и Авель. Грейс не ответила. И Форман долгим изучающим взглядом посмотрел на нее, как будто стараясь увидеть нечто под загорелой кожей девушки. В профиль тонкие черты ее лица были словно выгравированными на миниатюре, почти хрупкими, и все же он ощущал пульсацию сил внутри грейс Однако, если по временам она и казалась защищающейся, то при этом Форман не чувствовал в ней никаких признаков внутреннего гнева, готовых вызвать вспышку. «Как долго вы планируете оставаться здесь?» Она улыбнулась и покачала головой. «Сначала я хотела пожить здесь всего три месяца, но к этому времени я почти в три раза перевыполнил норму. Однако я начинаю подумывать, что мне пора уезжать. Не думаю, что дело тут в моем воображении, но я вижу, как меняется настроение Дона Мигеля. Я полагаю, что становлюсь стеснением, помехой и для него... «И для всего племени. Что не говори, я такая же чужая для них, как и все остальные иноземцы, только что разве более осведомленная. Честно говоря, я надеюсь, что ошибаюсь, потому что моя работа идет очень хорошо, а с другой стороны, я беспокоюсь о том, чтобы записать все, что я узнала здесь. Продолжайте, пожалуйста». Она отказалась от сигареты, и Форман прикурил одну для себя – Существует теория, что до Кортеса в этой части западного полушария высадились выходцы с востока. В Южной и Центральной Америке ученые уже обнаружили некоторые признаки такого, если можно так сказать, посещения. И что? Я полагаю, что племя Чинчауа может оказаться прямыми потомками этих восточных переселенцев. И вы намереваетесь это доказать? Думаю, Да. Но это лишь побочное направление в моей основной работе. Понимаете, я записываю язык Чинчауа в надежде создать для них письменный алфавит. И одновременно я пишу историю племени. Из легенд? Да. В действительности я собираюсь доказать народу Чинчауа, народу Уачукан и другим горным племенам, что на самом деле они являются различными ветвями одной и той же семьи. Их языки очень схожи, в них множество одинаковых корней. Может быть, тогда они осознают, что нужно прекратить воевать друг с другом? Благородное чувство. И вы его не разделяете. — А как продвигаются дела с вашим алфавитом? — спросил Форман, игнорируя ее вопрос. Она покачала головой. — Было очень трудно, целыми неделями у меня ничего не получалось, а потом неожиданно... Язык начал мне поддаваться. Я сделал несколько открытий, это тяжелая работа, а сложность самого языка и подозрения племенных вождей еще больше ее затрудняют. Вы только вообразите, в языке чинчауа есть 12 синонимов глагола «бежать» и 17 вариантов слова «спать», а понятие «отступать» у них вообще нет, добавила она. Да, сделать и умереть. На Мэдисон-авеню полным-полно таких упрямцев. Моя страна права или не права. К черту торпеды, которые мчатся на полной скорости к цели. А что дальше? — сказал Форман. Слишком много усилий для 67 дикарей. Она заколебалась, потом решила продолжить. Я хочу опубликовать словарь, чтобы по нему могли учиться другие, чтобы они могли поехать в экспедиции, поработать в других деревнях. Когда появится письменный язык, можно будет создать самоучители, учебники. Народ Чинчауа сможет узнать современные методы ведения сельского хозяйства, выращивания скота, правила санитарии, основные приемы и способы медицинской помощи. Прекрасно, но вы забыли об одной вещи. Какое это? Народ Чинчауа не умеет читать. Но они могут научиться, разве не так? Она поднялась на ноги. Ну, пора возвращаться. Несколько минут они шли, не прикасаясь друг к другу, словно разделенные невидимой преградой. Вдруг Форман споткнулся, поскользнулся на отполированном скалистом склоне и шлепнулся на камне. Падение, однако, закончилось для него благополучно — Не в силах сдержаться, Грейс рассмеялась, ожидая, пока он не поднимется на ноги. Форман перекатился на спину и, не вставая с земли, посмотрел на нее. «С этой точки вы выглядите столь же хорошо, как и со всякой другой». Ее настроение быстро изменилось. «Вы не должны разговаривать со мной подобным образом. Я хочу, чтобы вы знали, как я себя чувствую. Прошу вас, поднимайтесь». «Мы должны возвращаться в деревню». Он протянул руку, и Грейс отступила на шаг, скрестив на груди руки. «Полагаю, я вам просто в достаточной степени безразличен». «Ну что же, неотразимым я не являюсь», — сказал он с явным раздражением в голосе. «Я... Вы умный человек, я думаю. Я знаю, но мы чужие друг к другу». — Послушайте, точно такими же были люди Чинчауа, когда вы в первый раз приехали к ним. — По крайней мере, представьте, нам такой же шанс, что вы дали и им. Он сел. — Ну что вы хотите обо мне узнать? — Спрашивайте меня обо всем.